«Я сказал, дай подумать», — воскликнул Джонни. Генри подергал за ус и покосился на Джильду. Его глаза в сетке морщинок прикрылись тонкими веками, как у старых черепах. Марта даже жевать перестала, но молчала, ждала. Наконец Джонни кивнул. «Сделаю. Мне придется поехать в Майами за сверлом. Слишком рискованно покупать его здесь. Все окей, окей». Марта шумно вздохнула, приподняв свои необъятные груди. «Ох, ты меня напугал. Ведь все зависит от этих карточек». Джонни даже не посмотрел на нее, Он умел выражать презрение молча. «Нам нужна другая машина. Для фасона сойдет и Кадиллак, но он слишком приметен. Пожалуй, на ему Герц». И он пошел звонить по телефону. Джильда захихикала, но Марта уже обиженно сопела. Она не могла простить такого отношения к своей особе. «А ты прекрати!» «Знаю, знаю, что у тебя штаны мокрые». До того он тебе по сердцу пришелся. Ты, милая!» Джильда вскочила и направилась на террасу, лениво вертя бедрами. У нее была чудесная фигура гимнастки. Вернулся Джонни, и Генри отдал ему браслет для Эйба. Оставшись вдвоем с Мартой, полковник увидел небывалое. Марта положила эклер обратно на блюдо, пробормотав «Толстуха! Толстуха!» Генри спрятал улыбку усы. Вернувшись, Джонни засел за замки, и все с удовольствием поужинали. Флосс сервировала стол на французский лад, салат из авокадо, рыба с картошкой, виноград, мороженое... После ужина все отдались с невинным удовольствием. Марта потягивала коктейль. Джильда, на которую телевизор действовал подобно наркотику, наслаждалась веселым шоу. Полковник сидел с биржевым курсом и карандашом. Он подсчитывал, подсчитывал воображаемые барыши от воображаемых акций. И дела у него шли недурно. Джонни следил за потоком машин на набережной и жадно вглядывался в длинные силуэты фишинобильных заказных мустангов и барракуд. В половине 12 марта подняла свое необъятное тело и провозгласила. «Я иду спать». Я никто не удерживал. Пройдя мимо Джильды ни на секунду не отрывающий глаз от голубого экрана, Марта фыркнула и отправилась на кухню. Там она с надеждой взглянула, нет ли чего в холодильнике. Иногда Фло оставляла в нем на выбор несколько холодных блюд. Поколебавшись в выборе между цыпленком и рыбным филе, она взяла цыпленка и, положив его на бумажную тарелку, унесла к себе в комнату на расправу. Двадцать минут спустя... Генри, подведя воображаемый итог, удалился, пожелав всем спокойной ночи. Джильда почувствовала, что у нее краснеют уши и отнимаются ноги. Они остались вдвоем. Пройдя на террасу, она увидела там Джонни. Положив ноги на перила, он сидел и молчал. Красный лифчик, белые короткие штанишки, длинные загорелые ноги, каштановые локоны. Джильда знала, как себя преподнести. Она знала, что привлекательна, и это придавало ей уверенность. Подойдя к Джонни, она встала рядом и молча уставилась вдаль. Спустя некоторое время Джильда решила заговорить. Что ты будешь делать со своими деньгами? Я их еще не получил. «Получу и куплю гараж». Я уже присмотрел. «Никаких грузовиков, только скоростные спортивные модели. Они пока не приносят доход, но хозяин не фонтан в скоростных марках. у меня дело пойдет, пойдет».